навестив конюзоводчика и отдав распоряжение относительно своих лошадей, Каспар поспешил в квартал оружейников и кузнецов, чтобы забрать из ремонта арбалеты даспехи. Привычка держать оружие и военное снаряжение в порядке не отпускала Каспара, и как показали события последних лет, была как прежде полезна. Рыночную площадь пришлось объезжать. Помимо дворян, туда набилось множество зевак. И люди всё пребывали, чтобы увидеть короля. Предполагалось, что он появится после полудня, чтобы объявить о дальнейших планах относительно города Ливина. Пользуясь скоплением народа, на площадь спешили латочники: кто с пирогами и галетами, кто со сладостями и печёными яблоками. Но даже и на большом удалении от площади на улицах было многолюдно. Алмытые и причёсанные стражники закрывали питейные заведения до вечера, предъявляя смущённым торговцам приказ бургомистра. "Да как же без вината?" наседали на стражников растрёпанные уличные пьяницы. "Назад, назад подай красномурды!" кричали в ответ стражники, успевшие пропустить немало бесплатных червивки, подданных хозяевами заведений в качестве вознаграждения за возможность подторговать ещё пару часиков. Впрочем, на стражников король не наделся. К Каспару попались несколько гвардейских патрулей. Они наводили порядок куда быстрее, чем стражники. Поскольку само появление высоких, снаряжённых в добротные мундиры солдат заставляло уличных торговок зазывать покупателей не так везгливо, а брихливых дворняг поджимать хвосты и прятаться под лавки. Пьяницы, завидев гвардейцев, прислонялись к стене, чтобы не качало, а продажные девки накидывали на голые плечи мятые шали. Однако в кузнечной слободе всё было как прежде, и это порадовало Каспара. Шум горнов, перестук молотков, резкий запах кислоты и горелого дёгтя. Работа здесь шла полным ходом. Весна приносила мастеровым новые заказы, ведь помимо горожан, работу им привозили и зажиточные крестьяне, считавшие, что городские делают тоньше. кивнув нескольким знакомым, Каспар остановил Бардиганца возле мастерской гнома Бола. Служивший при мастерской сторож, рослый и глуповатый сын местного кузнеца, принял поводье и погладил гриву лошади огромной ладонью. Хозяин дома спросил Каспар: "Угу", кивнув сторожу, Какс парт толкнул дверь и оказался в просторной, пропахшей железом и маслом прихожей. С прежние времена он неизменно встречал здесь сына Бола, Вальдерэта. Тот любил играть в шашки сам с собой и всё свободное время посвящал этому занятию. Теперь же посетителя встретила жена Вальдерэта, Эмми, женщина-лилипутка, которого он привёл в дом вопреки желанию отца женить сына только на гульпе. Девушки из гномьей семьи. За 2 года, что Эми жила в этом доме, она огромилась, прибавила в весе, оделась в серо-коричневые одежды и ходила переваливаясь, как парпа. Замужняя женщина из рода гномов. Здравствуйте, господин Фрай. Здравствуй, Эми. Где твои мастера? Вальдеррец с Левингулом работают, а Папаша? Эми вздохнула. Что с было? Заболел? Нет, не заболел, отмахнулась Эми. Пусть Вальдеррец скажет, а Пар по не должна болтать. Пар получше пойдёт на кухню. Хорошо, я спущусь в мастерскую. сказал Каспар и подобрав полы плаща, пригнулся, чтобы не задеть головой низкую арку. Преодолев десяток ступеней, он оказался под сводчатым потолком мастерской, где на длинных дубовых столах в строгом порядке и примерной чистоте лежали инструменты и всякие приспособления для кузнечного производства. В дальнем конце помещения горел малый горн, И в свете красноватого пламени у наковальни работали два гнома. Один повыше ростом Вальдерет, а другой его приёмный сын Ливингул, шестилетний крепыш, лихо орудовавший маленьким семифунтовым молотом. Отец выхватывал клещами раскалённые заклёпки, вставлял их в отверстия сшиваемых листов и накрывал формовкой, а сын дважды ухал по ним своим молотом. Каспар издали полюбовался на слаженную работу семейства, потом подошёл ближе. Ну и помощнику тебя подрастает, Вальдерет, одно слово богатырь, сказал он. О, ваша милость, обрадовался гном. Давай прервёмся, сынок, отдохни. А я не устал, папаша. Баском произнёс Левингу, кладя свой молот на плечо. Каспар улыбнулся. Уж больно забавно смотрелся этот серьёзный кроха с молотом в рукавицах, в кожаном фартучке и башмачках из толстой кожи. "Где было? Я ему работу давал. Работа ваша готова. Замок арбалетный починили. А дед вторую неделю кура лесит". сообщил Левингу и совсем не по-детски вздохнул. Вальдерэд Кивну, согласившись с мнением сына. В подвале он идею мастерит. Чего мастерит? не понял Каспар. Идею. Уже почти тай неделю не спит, что-то мастерит в самом глубоком подвале и никому не показывает. Но не будем ему мешать. Скажи, Сколько я должен за ремонт арбалета? Давай машинку, и я пойду. Один серебряный рилли, ваша милость, ответил Вальдерет, и в этот момент где-то под полом что-то ухнуло до да так, что затрещало в стенах. Это он, Папаша, воскликнул молодой гном и бросился к лестнице. Каспар поспешил за ним. Пригибаясь под низкими гномьими потолками, он далеко отстал от Вальдеррета и когда кончилась лестница, остановился. Здесь было почти темно, лишь невдалеке пробивался жёлтый свет масляного светильника, а в воздухе стоял едкий запах дыма. Выйдя на свет, Каспара оказался в просторном подвальном помещении и увидел Вальдеррета, который тряс сидевшего у стены отца и кричал: Папаша, отзовитесь, папаша. Но старый бола только улыбался. Его костистых бровей, как не бывало, а от бороды остались безобразные клочья. Казалось, старший мастер сошёл с ума. Впрочем, увидев Каспара, он скоро поднялся и оттолкнув Вальдерета, подошёл ближе. Ваша милость, совершилась великая идея и у меня получился огонь и дым "Не я вижу", кивнул Каспар, отмечая несколько разбитых настенных светильников. "Что? Говорите громче, ваша милость. Я малость оглох от этого грохота." "Что с твоей бородой и бровями было?" крикнул ему в самое ухо Каспар. "Ерунда." Новые тростнут, отмахнулся гном, хотя борода для взрослого гнома значила очень много. Вы лучше сюда посмотрите. Бола потянул Каспара за рукав к перевёрнутой деревянной колоде, к которой двумя железными полосами была приклёпана железная труба с толстыми дюйма в три стенками. Это и есть моя идея. Железная корова. Пояснил гном, бережно подняв и поставив как надо массивную колоду. Что это было? Сейчас покажу, ваша милость. Идёмте, боло покажет вам, что может сделать простой гном, если он не всё время думает о деньгах. Пойдя за гномом, Касpar оказался у дальней, плохо освещённой стены подвала. Ступать пришлось по каменным осколкам, которые во множестве валялись на полу. Что это за мусор? У тебя что, стена развалилась? спросил Касpar, но гном его не слышал. Смотрите, ваша милость, видите этот камень? Бола похлопал ладошкой по огромной глыбе. пиленного гранита, годившийся для укладки в крепостную стену. "Да, вижу я, что с этого, а то, ваша милость, вот эта куча битого камня была таким же блоком, подворили за штуку, что продают нынче каменщики. А моя железная корова дымом и огнём превратила его в мусор". как вы изволили выразиться. Бола распрямился, отряхнул ладони и сообщил: "Теперь я снова слышу, а то лишь звон стоял". Вальдерет принёс лампу, а то эти полопались. младший гном убежал и вскоре вернулся с двумя зажжёнными лампами. А Каспар терпеливо ждал дальнейших разъяснений. Он понял, что гном сделал очередную стреляльную машину. Вот только не мог понять, как она действует. Между тем, дым рассеялся, от ламп стало светлее, и Боло продолжил свои исследования. Он достал раскладной фут и померил им глубину и зарядного размера пробоины. Что осталось в кладке обыкновенных обожжённых кирпичей? Это оказалась не первая пробоина в стене, остальные были закрыты кирпичными обломками. "Попаша, вы же всю стену нам испортили", возмутился Вальдерет, рассмотревший при свете следы разрушения. "И когда только вы это понаделали, я же этого грохота не слышал ни разу. Ты ещё Папашу благодарить будешь и гордиться им?" не поднимаясь с пола, бормотал Боло, с пыхтением пытался вытащить что-то из пробоины. Я и так вас уважал, Папаша. Зачем вам это безобразие? Нечестивый Вольдик, ты мешаешь папе. Эх, далеко ушла. Ну мы её сейчас, сейчас. Наконец Боло удалось вытащить из пробоины снаряд. им оказался чугунный шар, диаметром примерно в 5 дюймов. "Это что?" спросил Каспар, мознув пальцев по запачканному глиной металлу. "Шрапнеля, ваша милость. Она-то и колит камень, как сахарную голову. Из трубы стала быть вылетают", начал разбираться Каспар. "Именно так, ваша милость," только не от пружины синей стали, а от огня и дыма. А от огня и дыма? переспросил Каспар, вспоминая занавес из звонющей гари, что висел в коридоре всего несколько минут назад. От чего же мы этот дым и огонь раньше не слышали, Папаша, когда вы всю стену попортили? Гнул своё Вальдерет. Он уже чувствовал себя наследником старого мастера. И беспокоился за сохранность его имущества. Так я ж вас гулять отправлял каждый вечер с парпой и великаном, усмехнулся Боло, чтобы ты мне раньше времени не мешался. А теперь уже можно, теперь железная корова работает. И Боло широко улыбнулся. Но как же она работает? Растолкуй, вернее, потребовал Каспар. У него было мало времени, однако бросить новинку мастерового гнома, он не хотел. Прежние выдумки Бола изрядно помогали ему в каждом походе. Правда, никогда ещё они не выглядели столь необычно. Извольте, ваша милость, растолкую. Гномы к Каспар вернулись к железной корове, и Бола стал объяснять. Сначала я бросаю корове шёлковый мешочек с искристым порошком. Он продемонстрировал мешок из белого шёлка. Каспер взял его в руки и взвесил на ладони. Мешочек потянул на полфунта. А что за порошок? Гномья магия? Может и магия, пожал плечами Бола. Я эти мешочки сам пошил. и пересыпал порошок из веселух. Что с берега тёплого моря тамошние гномы возят? Каспар кивнул. Веселухи появились в Ливине сравнительно недавно. Деревянные трубочки стреляли разноцветным огнём и рассыпали цветные искры. Стоили они, правда, немало, поэтому такого рода развлечениями пользовались лишь люди зажиточные. Каспару и в голову не могло прийти Что из такой ерунды можно сделать начинку для железной коровы? А откуда же приморские гномы этот порошок берут? Порошок им Кадзюки привозят. А как они его делают, мне неведомо. "Ясно дело, с помощью магии", вмешался Вальдерет. "А то", согласился Каспар. "Кадзюков Гномов-метисов, родившихся от смешанных браков в синих лесах, считали существами таинственными и опасными. С людьми они не общались вовсе, но с настоящими гномами вели миновую торговлю, от золота отказываясь принципиально. Мешочек в корове следует укрепить талакухой. Продолжил пояснение гном И продемонстрировал черенок от лопаты с надетой на него деревянной колотушкой. "Неясно", кивнул Каспар, пока ему всё нравилось. Потом идёт черёт шапки. Гном продемонстрировал сшитый из нескольких кругов толстого войлока кляп, который подходил по размеру к трубе стреляльной машины. "Если нету шапки, можно штаны затолкать старые или рубаху, но предупреждаю сразу, а детех потом нельзя, прогорят. Неясное дело прогорет, согласился Каспар. Шапку тоже надо укрепить талакухой, а уже на войлок можно положить шрапнелю с платочком. А зачем с платочком? Не понял Каспар. Так, шрапнеля же круглая, чтобы не покатилась. Понятно. Кивнул Каспар, мысленно повторяя порядок закладки всех составляющих. Получалось мудрёно. Однако с каждым годом в мануфактуре и военном деле применялось всё больше сложных машин. К этому следовало привыкать. Шрапнелю Опять же нужно укрепить талакухой, а потом извольти наводить корову на неприятеля. Вот так, прямо с колоды и наводить? Усомнился Каспар. Нет, я уже придумал сделать станок из колоды тележного передка и оглобель. А оглобли зачем? В лошадей запрягать? Нет. это чтобы станок в землю упирался хотя гном почесал остатки бороды можно так сделать чтобы и запрягать а то поди потаскай такую она 300 фунтов весит ты вот что было собирай её как есть без станка я его позже прикажу плотникам собрать А к чему такая спешка, ваша милость? удивился гном. Выезжаю я. Когда же? Завтра до рассвета. Ты лучше скажи, как её заставить шаrapнелю бросить? Сама-то небось не отдаст. Сама не отдаст, согласился гном. Но тут в о хвосте запальная ямка имеется в неё угольком ширкнуть надо тогда корова извергнет великий огонь и дым а с ними и шрапнелю сколько у тебя к ней мешочков и шрапнели мешочков 18 осталось шрапнели больше но без мешочков они не надобны. Шапок нарежу сколько надо, войлок есть. Сколько просишь за корову? Бола вздохнул. Впервые за свою мастеровую жизнь он не подумал о цене заранее. Ну, 2000, дадите? А чего-то та коробка? Не погномь ей как-то, усмехнулся Каспар. Ты ведь эту корову и королю продать мог. Да где тот король, и где мы? отмахнулся Бола. Папаша, король Филипп уже в Ливине, вмешался Вальдерет. В Ливине? Гном посмотрел на Каспара, тот кивнул. А разве с герцогом они уже замирились? Победил он герцога Бола. И теперь у Ливина новый хозяин. Так может продадите корову королю? Папаша оживился Вальдеррет. Король южные края завоевать собрался, ему нужно. Бола снова вздохнул. Ано, конечно, с короля можно большую деньгу получить. Ну так и получите, папаша, сорвался на крик Вальдеррет. Каспар молчал. Решение, кому продавать стреляльную машину, было за Бола. Если я отдам корову королю, Вольдик. Он ведь не захочет, чтобы такие же коровы появились у кого-то ещё. Правильно? И что с тобой, Папаша? Тогда король убьёт старого Бола и его семью. чтобы секреты не разлетелись по миру. Гномы встретились взглядами. В глазах Вальдерета ещё бушевала алчность, но под действием мудрости старого гнома она погасла. Было известно много историй о том, как пропадали искусные мастера, едва только помыслив о свободной жизни за стенами замков своих хозяев. Берите, ваша милость, корову. Через вас никакой секрет не уйдёт. Вольдик, выноси её, а я шрапнели прихвачу. Квадратный Вольдерет поднатожился, взвалил на плечо тяжёлую конструкцию и пошёл к выходу. Глядя на него, Каспар покачал головой. Он всякий раз удивлялся, какой силой обладают гномы. В просторном гостевом зале Каспар выписал вексель в банк Буклеса на 2000 дукатов, затем положил на стол ещё 4 рилли. Это за доставку. Завтра до восхода привезите машинку к северным воротам на своей телеге. Там мы её перегрузим. Извините меня, ваша милость. сказал Вальдерет, когда гость уже собирался уходить. Не переживай, я не в обиде. Ты же за свой интерес старался, ответил Каспар, хотя его задело поведение Вальдерэта. Арбалет, напомнил Бола. Вальдерет сбегал за оружием и принёс его завёрнутым в чистую мешковину. Каспар положил на стол ещё один рилли и вышел. На улице, держа Мардиганса за уздечку, терпеливо ждал сторож. Каспар дал ему 3 крейсера, сунул арбалет в седельную сумку и попросил подождать ещё немного. Через 3 дома от Бола жил Фундинул, переехавший из Катона в Ливен 3 года назад. Чтобы поддержать старого друга, Каспар иногда делал у него заказы. Вот и в этот раз он зашёл, чтобы забрать свои походные доспехи. Как знал, что ехать придётся, подумал он, стуча медным кольцом в дверь. Лязгнул засов. Нижняя половина двери открылась, и наружу выглянула жена Фундианула, одегортум. "Ой, кто к нам пришёл? Его милость Каспар Фрай". Закрыв нижнюю половину двери, служившую для самих гномов, она открыла обе половины. Проходите, ваша милость, фундинулся Дигулом в мастерской. "М-да уж слышу", кивнул Каспар, шагнув через порог. Ему навстречу, с соловьиными трелями, неслось частное постукивание лёгких молоточков. Следуя своим наклонностям и немалому опыту, Фундину и в ливень не брался в основном за тонкую работу. Делал украшения, чинил часы, отливал пуговицы и пряжки, иногда собирал для продажи калавороты, колил рашпили и насекал пилки. Кто там, Оди? послышался голос Фундинула. Господин Фрай, радостно сообщила жена, Каспер часто приносил в их дом деньги, поэтому его появление вызывало у хозяйки только положительные эмоции. Стук молоточка прекратился, и вскоре в большую комнату, служившую гостиной, столовой и кухней одновременно, вышел Фундину, а за ним, подпрыгивая от радости, Адигул. Он обожал Каспара и считал его героем, на которого хотел быть похожим. «Здравствуй, Фундину "Здравствуйте, Фундину". "Здраствуйте, Ваша милость". с парегном обменялись рукопожатиями А здравствуй ты, богатырь, сказал Каспар, протягивая руку Адигулу. Приветствую, ваша милость. До «Да спеши неси, одёрнул его отец. Его милость наверно и спешит. Да, кивнул Каспар. Э время дорого. Что Неужели снова в поход? Не то чтобы в поход, но уезжаю я. Далеко не удержалась от вопроса о дегортум. А ты парпа, чего усерразвесела? Тебе какая разница? Поход не поход, накинулся на неё Фундину. Парпа недовольно засапела. и переваливаясь, пошла к кухонной плите. Вернулся одегу, неся завёрнутый в холст одеспехи. Каспарда стал кошелёк и подал Фундинулу 2 рилля. Достаточно? Нормально, ответил гном как-то уж слишком равнодушно. Вы куда поедете, ваша милость? На север. На север. Фундинул запустил пальцы в бороду, потом поскрёб в макушке. Каспар видел, что гном о чём-то хочет спросить, но решил не торопить его. Я вот о чём спросить хочу, ваша милость. Вам в походе гном не пригодится? Надоело дома сидеть? Улыбнулся Каспар. А чего сидеть, если Одигул всю работу один делать может? Я тоже в поход хочу, подал голос Одигул. А мастерскую на маму твою бросим, да? Бери молоток, Одигортом будешь стучать с утра до ночи. начал выговаривать сыну Фундину: "Нет уж, сиди и работай, а я с его милостью может ещё какой дукат для дома добуду". "Так, ваша милость, будет мне какое-нибудь жалованье". "Жалованье будет". Но раз такое дело, нужно и углука прихватить, если он ещё в винную бочку не превратился. Не превратился, заверил повеселевший Фундину. Я его на прошлой неделе видел. Он за собой на верёвке трёх воров по мостовой тащил. Я спросил: "Как дела?" Он сказал, что ездз за семерых, но всё равно на службе скучно. Дескать, воры пошли линейвые. Тогда сходи к нему и позови на службу, емула для себя купи. Это будет за мой счёт, а ему мардиганса. Завтра перед рассветом к северным воротам приезжайте. Хорошо. Ваша милость, приедем, ответил повеселевший фундину. За весь год они с сыном едва нарабатывали 40 дукатов чистого дохода, а поход с его милостью сулил целую сотню, а то и больше. Адигортум заплакала. Фундинул недовольно тряхнул бородой. Хватит выть, парпа. Я же не пропадать еду, я на службу отправляюсь. Пусть едет мама, со вздохом произнёс одегу. Вот я постарше стану и сам начну в походы ездить, а папаша будет с работой сидеть. Ну, пойду я, сказал Каспар. чувствуя неловкость от того, что внёс беспорядок в размеренную жизнь гномьей семьи. Пойду, мне ещё Боло лошадь забрать нужно, у сторожа оставил. Боло, злой гном, заявил Фундину: "Всю работу у меня перехватывает. Он давно здесь живёт", возразил Каспар. беря подмышку большой мешок с остальными доспехами. Подожди немного, и у тебя заказчиков прибавится. Стюрал вновь злой не сдавался Фундину. Только я его давно не видел. Он не заболел? В голосе Фундинула послышалась плохо скрытая надежда. Не знаю, пожал плечами Каспар. и уже коснувшись двери, добавил: "А знаешь что? Высоกลуком к воротам не приезжайте, а лучше догоните войско у холма. Это мильях в 5 будет". "Хорошо, ваша милость. Так и сделаем". Фундинулу было невдомёк, что Каспар решил развести двух мастеровых гномов представив во что выльется переход до харнлона если фундину увидит какой большой заказ привезёт на телеге его соперник бола хорошо что вовремя сообразил с облегчением подумал каспар оказавшись на улице а то была бы драка